Судьбоносные первые годы было два человека, которые сыграли главные роли. Прежде всего это ранее упомянутый король Филипп II, наследник бургундско-габсбургского лоскутного одеяла, выросший в Мадриде. Он в отличие от своего отца Карла V, с симпатией смотревшего на север, был ориентирован только на Испанию. Даже язык дворянства северной Европы французский, он не знал. Что уж говорить о народном нидерландском языке, на котором он не мог вымолвить ни слова. Что касается древних канонов веры католической церкви, то в них он был твёрд и несгибаем, как кальвинист. Вследствие его фанатизма в низинных землях очень быстро сложилась подходящая коалиция между дворянством, провинциями и городами, которая постоянно укреплялась дополнительными случайностями. Для Мадрида здесь, кроме всего прочего, имели значение важные экономические интересы. Нидерланды были густо населены, В тот момент здесь насчитывалось 3 миллиона жителей. В Англии 4 миллиона и в Испании 7 миллионов. Провинция Брабант являлась одним из богатейших районов северо-западной Европы. Население Антверпена составляло 80 тысяч человек, а если считать приезжих, то предположительно 200 тысяч. Бурно развивающиеся провинции Голландия и Зеландия могли со временем стать опасными соперниками в эксплуатации недавно открытой Америки. Возможную потерю нидерландов испанская империя не могла себе позволить. Однако Филипп II Недооценил силу и богатство этого края, а еще меньше он имел представление о трудностях военного характера, с которыми можно столкнуться на севере. Земли, залитые водой, которые едва ли можно контролировать. Кроме того, он был вынужден вести войну на два фронта. В южной Европе Испания ввязалась в конфликт с турками и итальянцами, что еще больше ограничивало его возможности. Филиппу II противостоял Вильгельм Принц Оранский, старший сын графа Вильгельма Богатого из рода Нассау и Юлианы ван Столберг. Он получил лютеранское воспитание в родовом замке Нассау в Дилленбурге, но в возрасте 11 лет оказался единственным наследником умершего бездетным Рене Шалонского, тоже из рода Нассау. Таким образом, он неожиданно стал правителем небольшого южно-французского княжества Оранж и одновременно крупным землевладельцем, земли которого располагались в частности в Голландии, Зеландии, Утрехте и Хеллере. Как отпрыск одного из влиятельных дворянских родов, он с тех пор воспитывался при брюссельском дворе Карла V в католическом духе, И благодаря обаянию и уму считался одним из фаворитов императора. При своем отречении от трона 25 октября 1555 года престарелый монарх опирался на плечо еще юного принца Оранского. Когда Филипп II, наследник Карла V, в конце 1558 года послал во Францию миссию, чтобы после многочисленных войн вести переговоры с французским королем о подготовке мирного договора, 26-летний принц Оранский вместе со своим будущим противником герцогом Альбой, были одними из главных переговорщиков. Филипп II очень щедро наградил принца. Он был назначен членом государственного совета и статхаудером Голландии и Зеландии. Великим героем в борьбе за протестантскую веру Вильгельм Оранский явно не был. Он еще долго оставался католиком, и хотя с 1573 года посещал кальвинистскую церковь, предпочитал идеи толерантных Эразма и Корнхерта. Еще в меньшей степени его можно назвать прирожденным борцом за свободу. Прежде всего, он был ходатаем перед монархом за интересы и наследные права дворянства. И лишь со временем, из-за безжалостного религиозного и экономического давления со стороны Филиппа II, конфликт между монархом и дворянством перерос во всеобщую освободительную войну. Против своего желания этот Жан Премьер брюссельского двора стал лидером мятежной и необычной коалиции северо-нидерландских городов, дворянства и провинций. Примечание Жан Премьер. Первый любовник французской. Конец примечания. Прошли годы, прежде чем он более-менее освоился с ролью отца отечества, символа молодой нации и нового патриотизма. Толчком к восстанию, как часто бывает, послужил голодный бунт. И без того уже накаленная обстановка в Нидерландах Филипп II после смерти отца с большой энергией возобновил преследование протестантов и других диссидентов. еще сильнее обострилось, когда шестидесятые годы XVI века оказались неурожайными, и цены на зерно и хлеб взлетели на небывалую высоту, а кое-где даже свирепствовал голод. Кроме того, из недавно открытой Америки на рынок поступило так много серебра, в основном в форме только что отчеканенных монет, что была спровоцирована изрядная инфляция, а цены еще больше повысились. В 1566 году все эти факторы: протестантизм, гуманизм, ущемление власти дворянства, небывалые налоги, религиозное преследование, голод и одновременно повсюду растущее гражданское сознание привели к взрыву. Около 500 представителей низшего дворянства, скрытно поддерживаемые Вильгельмом Аранским, в своей так называемой челобитной наместнице сестры Филиппа Маргарите Пармской, представлявшей монарха в Брюсселе, просили о смягчении политики по отношению к еретикам. Некоторые придворные над ними издевались. El Nelsonque des Gue со сторонник короля граф Шарль де Барламон. Примечание. Да ведь это же нищие. французской. Конец примечания. Но народ с восторгом приветствовал этих дворян. Да здравствуют Гёзы. Так в мгновение окабранное слово стало почетным титулом, а повстанцы получили наименование Гёзы. Наместница очень серьезно отнеслась к челобитной, прекратила преследование кальвинистов, однако медлила с принятием дальнейших мер. Но теперь и сами граждане провоцировали власть. Кальвинистские проповедники, сразу же воспользовавшись обретенной свободой, стали устраивать в толета прямо у городских стен службы под открытым небом, так называемые проповеди на природе. эти проповеди, в которых обрушивались проклятия на роскошь и мирские страсти, попискава идолопоклонства, посещали массы людей. Между тем, цены продолжали расти. В начале августа во Фландрии дело дошло до первых случаев применения насилия. Разъяренные толпы в Генте, Антверпене и других местах начали грабить церкви и монастыри. И очень скоро пожар этого так называемого иконоборчества перекинулся на северные Нидерланды. В Амстердаме бунт начался 23 августа, когда во время крещения капеллан произносил обычные формулы заклинания дьявола. Из обычно тихой толпы, как пишет летописец, стали раздаваться голоса: "Эй! Попист!" Прекрати изгонять дьявола из детей. Ты уже довольно всех обманывал. Мальчишки начали кидать камни в алтарь, а деве Марии башмаком попали по голове. Церковь успели вовремя закрыть, а монастырь по соседству разграбили. Господь спустя разгневанный Филипп II отправил в Нидерланды войска испанских и итальянских наемников под командованием герцога Альбы. Последовали шесть лет террора. Стоило бы подумать о том, чтобы к галерее портретов основателей нидерландской нации Вильгельма Оранского, Эразма Кальвина и всех тех, кто выдвинулся позднее, прибавить еще один неожиданный портрет Филиппа II испанского. Его решение отправить в 1567 году беспощадного герцога Альбу в Нидерланды стало главным импульсом для возникновения республики семи соединенных провинций. Если бы Филипп послал на север более умеренного человека, например, ставшего позже наместником Александра Форнезе, герцога Пармского, То вероятное восстание проходило бы по-другому. Скажем, очень сомнительно, чтобы Вильгельм Оранский перешёл тогда в лагерь повстанцев. А после появления Альбы этот шаг стал определенно уже несознательным выбором, а поступком, который в сложившихся обстоятельствах оказался неизбежным. Альба сразу же учредил совет по мятежам. который вынес не одну сотню смертных приговоров действительным и предполагаемым повстанцам и отстранил Лорнского от всех его дел. Принц смог спасти свою голову, только укрывшись в родовом замке в Дилленбурге. Там на собственные деньги он вооружил несколько наемных полков, которые в 1568 году перешли границу Нидерландов, чтобы поднять там настоящее восстание. Первое, хотя и не очень удачное военное действие. Начало того, что позже назовут восьмидесятилетней войной. Без Филиппа II и герцога Альбы не были бы, вероятно, в том же 1568 году вынесены и приведены в исполнение смертные приговоры двадцати нидерландским дворянам. Среди которых были родовитые графы Эгмонты, среди них Стадхаудер Фландрии и Хорн, бывший Стадхаудер Герле. Это была месть за предательство Вильгельма Оранского, а возможно, здесь также сыграло роль соперничество между мадридским двором и более гуманным двором в Брюсселе. Как бы то ни было, жестокие казни не возымели ни малейшего устрашающего эффекта. Напротив, возмущение было столь велико, что неустойчивая случайная коалиция между дворянством и городами получила колоссальный стимул и в 1581 году наконец добилась низложения Филиппа как своего монарха. При участии герцога Альбы, Филиппа II и Вильгельма Аранского восстание быстро развивалось. Сначала наёмникам Аранского не удавалось закрепиться в стране, но сам принц пользовался большой популярностью. Ранее уже упоминавшийся нидерландский гимн, в полном виде довольно длинное стихотворение, в котором первые буквы каждой строфы складываются в имя Виллем ван Нассау, распевали повсюду. В 1569 году Альба ввел изменения в налоговое законодательство, чем ясно дал понять, что плевать он хотел на какие бы то ни было привилегии нидерландских штатов и городов. Но 1 апреля 1572 года на помощь нидерландским повстанцам пришел случай. Группа каперов Оранского, так называемые морские гёзы, которым было отказано вправе заходить в английские гавани, обратили нужду в удачу, захватив южно-голландский городок Денбрил и продолжая его удерживать во имя Оранского. Примечание: каппер голландский «капен» – разбойничать на море. Каперство захват судами частных лиц коммерческих неприятельских судов. и судов нейтральных стран, перевозящих грузы в пользу враждебной стороны. Конец примечания. Падение Денбрила стало в тогдашней напряженной обстановке тем событием, которого очевидно ждали все. В последовавшие недели город за городом поднимали флаги за принца. В июле представители 12 мятежных городов собрались в Дордрехте На первое свободное и революционное собрание штатов Голландии, а в конце года уже 26 зеландских и голландских городов примкнули к восстанию. Вильгельм Оранский был признан в качестве статхаудера, а одним из первых решений стало провозглашение всеобщей свободы совести и религии. Испанцы, впрочем, не замедлили ответить ударом на удар. И последующие годы характеризовались бесконечной чередой осад, разграблений, захватов и освобождений города за городом. Мехелен и Зютфен были вновь захвачены и разграблены. Почти все жители Нардена были убиты. Харлем пал после семимесячной осады, вновь захваченный испанцами. около 1700 горожан были обезглавлены, повешены или утоплены. Но Алкмар и Мидльбург оставались загоёзами, как и Лейден, который после длившейся несколько месяцев голодной осады был наконец освобожден. Востание в начальной стадии представляло собой замечательную комбинацию народного партизанского движения и традиционной войны. И испанские командиры сначала часто терялись, как же им на это реагировать? С одной стороны, перестрелки велись по всем правилам профессионального ведения войны. Все же Вильгельм Оранский и другие мятежные дворяне прошли при Брюссельском дворе всестороннюю и основательную подготовку. Но с другой стороны, Испанцам постоянно приходилось сталкиваться с ухищрениями и сюрпризами гёзов. Кавалерийский капитан Дон Бернардино де Мендоса удивлялся, например, быстро бегущим на коньках стрелкам из аркибузы, широкому применению саней для снабжения, тактическому использованию плотины шлюзов, почтовым голубям, чего испанцы никогда не знали, а также длинным прыгательным шестам. с помощью которых некоторые люди легко одетые, чтобы лучше было бежать, умели переходить линию фронта, прыгая через каналы. Сопротивление нарастало, и в южных провинциях, особенно из-за постоянных грабежей со стороны кочующих по стране испанских наемников, Если им не платили жалование, а при Филиппе II это случалось все чаще, Они взяли привычку грабить любой ближайший городок. Когда в 1576 году после смерти либерального наместника дона Луиса Реквесенса возник продолжительный вакуум власти, генеральные штаты взяли такие бразды правления в собственные руки. В Генте был заключен пакт с мятежными городами на севере, чтобы совместными усилиями изгнать испанцев из страны. Вильгельм Оранской был признан статхаудером Голландии и Зеландии, религиозные преследования прекращены. Вскоре после этого дезертировавшие испанские наемники так посвернествовали в Антверпене, было убито около 700 горожан, что стали говорить об испанской мясорубке. После такой оргии насилия и грабежа Чаша терпения большинства католических провинций и городских управ переполнилась. Почти все региональные власть, имущие в южных и северных Нидерландах присоединились к гентскому умиротворению. Единство оказалось недолговечным. Спустя два года новый наместник Герцекпармский, спекулируя на страхе католиков перед растущим влиянием кальвинистов-фанатиков, сумел уговорить важнейшие южные провинции Артезия и Хенагавен вернуться в стан испанского короля. В 1579 году он заключил с этими провинциями Ахтрскскую унию, в которой уважались их старые привилегии, но не было места кальвинистам. Последних не преследовали, но они должны были совсем своим имуществом перебираться куда-нибудь в другое место. Это стало сильным ударом для Оранского, серьезной потерей власти и лица. В ответ на такие действия северные провинции Голландия, Зеландия, Геллере, Утрехт и Гронинген заключили Утрехтскую унию, обстоятельный договор, который гарантировал все права и привилегии участников, и кое в чем уже обнаруживал черты государственного договора. Кальвинистские, Брабанские и фламандские города присоединились к этому договору. Существование двух союзов Утрехтского и Атрахтского привело позднее к разрыву между северными и южными Нидерландами, а в конечном счете к возникновению отдельных государств Нидерландов и Бельгии. Между тем Вильгельм Оранский всё больше вел себя как независимый монарх. Он желал, чтобы в городах вошедших в утрехский союз его принимали как короля. Хотя формально он по-прежнему признавал Филиппа II своим государем. В 1580 и 1581 годах были разорваны и эти последние официальные связи. Филипп II объявил в отношении Вильгельма Аранского что-то вроде анафемы, проклятие, в котором именовал Аранского всеобщим бедствием для христиан, и обещал 25 тысяч гульденов и дворянское звание тому, кто решится убить его. Принц защищался резким заявлением, в котором официально отказывался от клятвы верности государю. Филипп был представлен как фальшивый лживый король, кровосмеситель, двоеженец, и убить собственного сына. 26 июля 1581 года И генеральные штаты разорвали все формальные отношения с государем, приняв ранее упоминавшийся акт об отделении. Три года спустя, 10 июля 1584 года, Вильгельм Оранский был действительно убит в своем дворце в Делфте. В потеряло своего главного лидера, но основа нидерландской нации была заложена. Представляется очевидным, что бунт вылился в борьбу между Мадридом и Нидерландами, между католиками и протестантами, и именно это мы слышали на уроках истории от наших учителей. Однако для самих участников конфликта противопоставление католик-протестант Возможно, не имело столь судьбоносного значения. Современные историки оценивают количество убежденных кальвинистов в тогдашних северных Нидерландах максимально в 10% общего населения. Официально восстание выглядело как борьба между Испанией и Нидерландами, но на практике оно являлось жестокой гражданской войной. 6 из семи солдат так называемой испанской армии были родом не из Испании, а из Нидерландов, Германии, Италии. Морские гёзы, взявшие Денбрил и терроризировавшие прибрежные воды, не думали о том, чтобы нападать на Испанию. Те, кого они грабили и вешали, были жителями северных Нидерландов. По сути дела, речь зачастую шла совсем о других вещах. о провинциях, дворянах и городах, которые хотели вернуть свои старые права и привилегии, о купцах, которые видели развал своей торговли из-за неподъемного налогового времени, навязанного альбой, о гражданах, зачарованных изобретением печатного пресса и стремившихся к свободе, чтобы идти своим собственным путем в науке и вере, об испытывающих страх традиционных верующих. о простых людях, которые просто-напросто голодали. Примерно в этот же период впервые и вполне сознательно был создан национальный миф. Язык постепенно начинал играть связующую роль. Вильгельм Ранский едва ли говорил по нидерландской но он руководил крупномасштабной пропагандистской кампанией, в которой песни и памфлеты на народном языке занимали центральное место. В последующие годы появился единый авторизованный перевод Библии для всей страны. Издавались книжки для школ под названием Тирании, где в форме диалога между отцом и сыном рассказывалось о чужеземных врагах. Сначала об испанских тиранах, а позднее также и о французских. Впервые нидерландцы почувствовали вкус недавно обретенного и отчасти ими самими созданного патриотизма.